глава 3 владивосток встретил нас с теплой и влажной погодой чувствовалось что океан рядом мы покинули аэропорт и направились к стоянке такси прежде чем взять машину позвонили своим супругам о том что нормально долетели на земле это необходимо было делать в виду особенностей техники которая могла подвести затем я позвонил Киане. привет гордей обрадовалась она «Ты один?» «Нет, со мной Апанасий. Затем присоединится Михаил. Есть какие-нибудь новости?» Киана ответила не сразу. Мне показалось, что она пыталась взять себя в руки. «Я наняла лодку, чтобы добраться до острова», — всхлипнула она. «Наш катер там, а трое нигде не было!» «Ну, успокойся, Киана», — попросил я её. «Всё будет хорошо». «Нет, не будет, он погиб! Это озеро всех затянуло в себя!» «Ты в полицию обращалась?» «Еще нет. Я боюсь. Они обвинят нас, а что, уже надо?» «Погоди, не обращайся, мы дождёмся Михаила, и вместе с ним решим, как лучше поступить. Если что, катер сейчас у тебя?» «Да». «У тебя есть права на него?» «Конечно». «Мы перезвоним тебе и скажем, когда и откуда забрать нас». «О, поняла». Шмыгнула носом Киана. «Чёртова планета!» «Не накручивай себя, всё будет хорошо». Мы здесь, чтобы разобраться». «Ладно, Гордей, я жду звонка». Киане было трудно поддерживать беседу, и она отключилась. Апанасий уже договорился с таксистом на праворульном внедорожнике, чтобы он отвёз нас в город. В меньшие автомобили он боялся не влезть. «Москвичи?» — спросил нас водитель, разглядывая в салонное зеркало. «Нет, из провинции», — ответил я. «А чего к нам?» «По делам, к товарищу в гости». «Ясно». «Обычно к нам с материка приезжают за экзотикой. За морской кухней, к океану. Раньше за машинами ехали, но теперь уже не ездят. Товарищ по армейке». Таксист нам попался разговорчивый. «Нет, просто товарищ», — ответил я. «У вас тут есть места, где можно акваланги на прокат взять?» «Конечно, у нас полно такого». «Значит, к океану потянуло». «Я сам три года к рыболовам работал. Потом понял, что всех денег не заработать и могу навсегда остаться на дне». На жратву тем самым крабом, которых ловлю. Уж лучше таксистом Деньги каждый день на кармане и нос в табаке. Китайцев люблю возить. У них всегда большой опыт. Набьются в машину, как селёдка в бочку. Шумят, но деньгами сорят. Какие у вас новости на материке? Да какие у нас могут быть новости? Я попытался вспомнить что-нибудь стоящее. На днях в городе открыли памятник Пушкину. С губернатором и артистами. А ночью на руке поэта какой-то псих повесился. Вот такие дела на материке. И смешно, и грешно. Таксист начал искренне ржать. Я даже перепугался, что он не следит за дорогой. На Пушкине повесился. Он даже стал подхрюкивать, не справляясь с эмоциями. Вот у вас там веселье. У нас такого нет. Как в плохом кино ничего не происходит. Я бы так не сказал, подал голос Апанасий. Как раз у вас и происходит. Ты о чём? — перестал смеяться таксист. — Да ни о чём, с товарищем проблема. — Не стоит болтать о делах с первым встречным, — произнёс я. Афанасий понял меня и нахмурился. Таксист больше не пытался с нами заговорить. Покатал нас по городу и остановился у неприметного здания. — Вот, здесь можно взять и к на прокат. — С вас 700 рублей. Мы рассчитались и вышли из машины. После сухого и прохладного кондиционированного салона автомобиля отчётливее ощущалась душная влажность улицы. Над входом в здание висела неприметная вывеска, сделанная на трёх языках — русском, китайском и английском, уведомляющая о продаже и прокате рыболовного и водолазного оборудования. Мы вошли внутрь. Пока осматривали витрины, позвонил Михаил и сообщил, что находится в аэропорту. Мы назвали ему свой адрес и пообещали ждать здесь. К нашей радости он сообщил, что пристрастился к дайвингу на Черном море и попросил без него ничего не брать. У меня имелись самые отдаленные представления о водолазном оборудовании. Как его выбирать, я не имел ни малейшего понятия. Даже рыбачить не любил и не понимал, чем спиннинг отличается от простой удочки. Для Апанасия это было вообще что-то из параллельной вселенной. Потом позвонил Океана и призналась, что больше не может ждать и выезжает в город в сей же час. Так получилось, что вся наша компания собралась в одно время. Михаил и Киана подъехали к магазину с разницей в минуту. Супруга Троя выглядела неважно. Лицо припухло от слёз, взгляд потухший. Я попытался успокоить её и убедить в том, что всё будет хорошо, но она призналась, что не верит в это. Хочет найти тело Троя и сделать так, чтобы он не был виновен в смерти остальных. Оказалось, что Киана тоже разбиралась в аквалангистском снаряжении. Они вместе с Михаилом выбрали костюмы, баллоны, маски и прочее оборудование. Мы оплатили его аренду на три дня и оставили залог. Вышла немаленькая сумма. Я предложил взять каршеринговую машину, чтобы не таскаться с сумками и снаряжением. «Я думаю, что все, кто погружался в озеро, сделали одну ошибку. Они не продумали страховку в виде веревки», — поделился с нами Михаил, раскладывая вещи по багажнику, взятой на прокат машины. «Нам надо это предусмотреть. Тот, кто погрузится, будет подавать нам условные сигналы дёрганием верёвки, а в случаях каких-то проблем мы сможем поднять его». «А что, раций для аквалангистов не бывает?» — удивился я. «Это надо ещё кучу денег на специальные маски без загубников. Тут их нет. По старинке будет надёжнее», — убедил меня Михаил. «Я не стал спорить. Мы уселись в машину. Я за руль и поехали к выступающей в океан части города, оканчивающейся маяком». Киана оставила катер на стоянке по дороге к нему. Почти всю дорогу она молчала, погружённая в мрачные мысли. «Здесь налево и к набережной», — вовремя предупредила она. Я припарковал машину. Народа у воды было немного. Местные вряд ли считали океан экзотикой, достойной ежедневных прогулок. В отличие от нас, всё лето нюхающих раскалённую пыль, продуваемую по степным просторам. Правда, мы ещё нюхали и звёздную пыль, но с океанской свежестью её тоже нельзя было сравнивать. Оборудование и собственные вещи пришлось перенести на катер в два приема. Мы выглядели как барахольщики или цыгане, собирающиеся в тур по деревням. Наконец, все заняли места в катере. Признаться, выглядел он солидно. Если не присматриваться к потертостям и царапинам интерьера, можно было представить, что находишься в автомобиле арабского шейха. Везде кожа, натуральное дерево и хром. Несомненно, туристы не чувствовали себя обделенными статусом внутри такого катера. «К острову?» — поинтересовалась Киана. «Да, не будем откладывать», — кивнул Михаил. «Открой ящик», — попросила Киана. «Там моя стряпня. Обычно я угощаю ею туристов, но сегодня приготовила для вас». Еда была весьма кстати, мы все чувствовали себя проголодавшимися. Я вынул пакет, внутри которого находилась кастрюля, замотанная полотенцем. Так делала моя мать, когда собирала отцу сумку в поле. Я размотал полотенце, в нос ударил бесподобный запах жареных пирожков. «Пахнет божественно!» — похвалил я Киану. «Необычное умение от звёздной странницы!» «Меня научила соседка. Она торгует на рынке. Предупредила, что научит печь лучшие пирожки в городе, если только я пообещаю не портить ей бизнес. Так мы и договорились. Она на суше продаёт, я на воде». Киана завела двигатель и мягко отчалила от пирса. Пирожки были с разной начинкой, но все одинаково вкусные. Мы сидели и молча в три хари уплетали их. Я поражался удивительной метаморфозе образа Кианы. Я помнил ее в других обстоятельствах, когда она спокойно управлялась с оружием и врагами. Могла быть безжалостной, но только оправданно. А тут пирожки. Земля на нее действовала так же, как и на мою Айрис. Женское начало набирало в них силу. Путь до острова занял приличное количество времени. Больше двух часов. Океан после урагана выглядел спокойным, выдохшимся. Я разглядел остров только когда до него осталось километра два. Крючковатая скала, похожая на клык акулы, возвышалась над волнами. Киана припарковала катер в маленькой бухте. На острове имелся вбитый в породу металлический колышек — битинг для крепления швартовых канатов. Киана мастерски управлялась с канатом, закрепила катер и разрешила нам сойти на берег. Меня уже раздирало любопытство увидеть это загадочное озеро, в котором пропадали люди. Мы подошли по камням к небольшой водяной чаше. Диаметр озера составлял около десяти метров. Вода в нём была идеально чистой, прозрачной, но дна всё равно видно не было. Киана посмотрела на часы. «Ребята, через двадцать минут оно поднимется. Только после этого можно будет что-то предпринять». А вы, случайно, не знаете? Ваш муж спускался в озеро не в момент подъёма воды?» Киана задумалась. «У меня есть звонок от него. Он звонил мне за минуту до погружения». Она посмотрела список в телефоне. «Ну да, время было как сейчас. Он мне об этом не говорил». «Меня же не смоет, если я останусь стоять здесь?» — поинтересовался Михаил. «Не знаю. Вообще поток воды довольно сильный», — пожала плечами Киана. «Один момент. У меня появилась идея». Михаил убежал к катеру. Вернулся через несколько минут с верёвкой и экшн-камерой, убранной в водонепроницаемый корпус. «Как знал, что может пригодиться!» Он привязал край верёвки к корпусу камеры. «Поступим умнее. Опустим камеру и посмотрим, что происходит в момент подъёма воды. Я без неё вообще не ныряю. Научился монтировать фильмы. Такие ролики наснимал. Пора в интернет и выкладывать». Он осёкся, заметив реакцию океана. «Простите, вы на всякий случай уходите к катеру, а я погружу камеру, а потом отсмотрим, что она сняла», — предложил Михаил всем нам. «Стоять и караулить меня нет никакого смысла». Он был прав. Если бы его и смыло, в чём я сомневался, то поток воды отнесёт его к берегу, а не в озеро. «А долго продолжается подъём воды?» — поинтересовался я у океаны. «Начинается в одно время, но продолжается по-разному. Бывает и три минуты, а бывает и десять». «Вы не знаете причины, вызывающие подъем воды?» — спросил Михаил. «Нет. Трой предполагал, что где-то глубоко находится вулкан, который греет воду, а она выталкивается паром, как в гейзерах, но так глубоко, что успевает остыть по дороге», — поделилась Киана. «Очень возможно», — согласился Михаил. «Хоть я и не специалист в таких делах, но гипотезы строить люблю». Он включил на камере лампочку, опустил в воду и принялся травить веревку. «Уходите, времени осталось мало. Если меня смоет ловите на берегу», — посоветовал он нам. Мы не стали с ним спорить. Оставили его, а сами забрались в катер и стали наблюдать. Киана посмотрела на часы. «Сейчас начнётся». Она устремила взгляд в сторону озера. Не прошло и нескольких секунд, как вода в центре озера вздыбилась, будто её подали снизу под большим давлением. Михаил покачнулся, но устоял под напором. Шумные потоки растеклись во все стороны между камней. Катер заиграл на короткой привязи. Михаил замахал нам руками. «Камера не тонет! Выталкивает потоком наружу!» — выкрикнул он. Давление поднимающейся воды оказалось сильнее отрицательной плавучести камеры. Эксперимент не удался. Мы дождались, пока закончится удивительное природное явление, затем выбрались из катера. «Что я могу сказать по поводу проведенного эксперимента?» Михаил свёл брови. Нырять в момент подъёма воды бесполезно. Стало быть, люди погружались в спокойную воду, хотя не исключаю, что пытались это делать во время подъёма. Не вижу повода откладывать эксперимент. Он снова опустил камеру в воду. На этот раз она свободно погружалась, изредка стопорясь о выступающей неровности каменного жерла. Михаил травил и травил верёвку. Через каждые десять метров на ней краснела контрольная отметка. Глубина уже превысила 30 метров. Затем 40, 50, 60. В районе 70 случилось что-то непонятное. Будто кто-то дёрнул за верёвку. Это случилось один раз. Больше её никто не трогал. Верёвка закончилась на 100 метрах. Михаил потянул её назад. Делал это не спеша, словно хотел, чтобы камера хорошо зафиксировала свой путь на видео. Наконец он вынул её. Осмотрел водонепроницаемый кофр со всех сторон. На нём не оказалось никаких следов от зубов хищных рыб. «Идёмте смотреть, что она наснимала». Михаил направился к катеру. Там он вынул камеру из кофра, подключил её к планшету и включил запись. Съёмка была не самой удачной. Камера крутилась и билась о стенки, из-за чего картинка была смазанной. Но ничего, кроме камней и воды, на записи всё равно не было. Мы сидели и напряжённо смотрели на экран, чтобы дойти до момента, когда случился рывок. Это произошло внезапно. Камера снимала воду и камни, затем вдруг дёрнулась и повисла в воздухе. Михаил оттянул полозок видео на несколько секунд назад, чтобы пересмотреть момент, и убавил скорость воспроизведения в четыре раза. Камера вертелась в водной среде, после чего внезапно оказалась в воздухе. Как будто поменялись вверх и вниз, и она каким-то чудом поднялась над водой. «Чертовщина», — произнёс Михаил и продолжил смотреть видео. Камера опустилась на каменное дно, снимая всё, что происходило над ней, а там в свете её фонаря было видно колыхающееся зеркало воды и вываливающаяся из неё зигзагами верёвка. Вскоре она закрыла камеру, пока Михаил не потянул её обратно. Он поставил видео на паузу. «Кто-нибудь может объяснить, что мы видели?» — спросил нас Михаил. «Киана, вы знали об этом явлении?» «Нет, мы не погружались в озеро». Нам достаточно было, что это уникальный природный объект, вызывающий интерес туристов. «Нормальная физика там не работает», — произнес я. «Был бы грот, я бы понял, как в нем мог остаться воздух. Но это вертикальный столб воды, на дне которого воздух, который намного ее легче. Бред!» «Согласен, выглядит антинаучно. Как говорится, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Михаил почесал затылок и снова перевёл полозок на момент смены сред. «Точнее не скажешь», — произнёс Упанасий. «Если бы камера не вертелась, можно было бы заметить какие-нибудь важные детали, но из-за этого картинка была сильно смазана». «Мне одно понятно», — произнёс Михаил. «Шансов всплыть у них не было». Киана всхлипнула, поняв его слова как приговор. «Но и утонуть тоже», — успокоил её я. Они свалились в воздушную яму и не смогли подняться. «А где они тогда?» — задала очевидный вопрос Киана. «На дне их не было». Мы снова просмотрели запись. Действительно, в те моменты, когда появлялось дно, на нём не было ничего, кроме камней. Михаил забарабанил пальцами по панели. «Нам нужна стремянка», — неожиданно произнёс он. «Зачем?» «Чтобы подняться и всплыть». «Так вы всё ещё собираетесь нырять, зная, что вас ждёт?» удивилась Киана. «А что нас ждёт?» — спросил Михаил. «Пока что ничего опасного я не увидел. Мы поставим стремянку, спустимся, осмотримся. Может быть, тогда и поймём, что к чему. Раз нет тел, значит, парни могли просто уйти искать другой выход. Однозначно, это какая-то природная аномалия. Возможно, там сеть пещер, наполненных воздухом. Но это всё теории, без всякой базы». «Надо дать знак, что мы собираемся их спасти», — пришло мне на ум. какой «Покричать в воду!» — пошутила панасий «Надо ехать в город за стремянкой», — решил Михаил. «До нас ближе. У нас дома есть стремянка», — сообщил Океана. «Езжайте, а я тут останусь», — произнёс Михаил. «Мне надо побыть в тишине, чтобы собраться с мыслями». «Только не вздумай нырять без нас», — предупредил я его. «Мы мигом. Если что понадобится ещё, звони». «Конечно». Мы с Апанасием и Кианой сели в катер и помчались к ней домой. Я представил, как ей сейчас тяжело. Она осталась одна на чужой планете. Хоть мы и были её друзьями, но семью заменить не могли. Только подставить плечо в трудный момент. Киана держалась молодцом. Никакой скорбной позы или выражения лица. Но что творилось у неё в душе, я мог только предполагать. Холод, тоска, безнадёга. Весь смысл её жизни происходил из общих целей с троем. Без него они больше не казались стоящими. Время, конечно, вылечит любую скорбь, появятся новые цели, но в начале этого тяжелого пути нужно запастись невероятным терпением. Показался берег. Киана причалилась к пирсу, не заезжая в ангар. Мы сошли на скрипучий деревянный настил. «Что у вас случилось?» — спросил Киану сторож. «Что ты без мужа шастаешь? Уволила?» Он засмеялся. «Так я могу на его место». «Я подумаю», — буркнула Киана. «У меня и собака есть в вприданная», — бросил нам в спину сторож. Съёмный дом наших друзей выглядел красиво, как на картинке. Не очень большой, но двухэтажный. В каждом элементе экстерьера и интерьера чувствовалась хозяйская рука. «Стремянка в гараже», — показала в его сторону Киана. «Я пойду в дом, соберу вам ещё что-нибудь поесть». Мы с Апанасием вошли в гараж. Там стояла не слишком молодая праворульная машина, как было здесь принято, и снегоход. Я решил, что трой внесезон сезон подрабатывал на нём». «Они самые деловые из нас», — заметил Апанасий. «Работяги». «Не поспоришь», — согласился я. «Это я застрял в своём курьерстве и ничего менять не хочу». «Как говорит Камила про тебя, доставлять гастрономические оргазмы — не такая уж и плохая работа», — засмеялся Апанасий. э «Да. У некоторых клиентов на меня реакция, как у собаки Павлова. Увидели, и сразу слюни потекли. «Как и положено перед оргазмом, пусть и желудочным. Рабочая поверхность должна увлажниться. Заткнись, Апанасий, иначе ты мне на всю жизнь создашь комплекс. Я ничего не смогу есть ртом». «Молчу». Он потянулся к стремянке, уложенной на поперечины под крышей, и вытянул ее оттуда. За нее зацепилась картонная коробка со всяким барахлом, упала на пол и развалилась. Содержимое вывалилось из неё и разлетелось по полу. Мне под ноги подкатился небольшой фонарик. Я поднял его и пощёлкал переключателем. Кроме нескольких режимов разной интенсивности света, имелся ещё и режим, когда включался зелёный лазер. Я поиграл яркой точкой по стене и решил взять фонарь с собой. «Вот я неловкий!» Апанасий полез собирать раскатившиеся вещи. Ему было неудобно в тесном гараже между двумя машинами. Мы собрали всё, что смогли найти. Вышли из гаража одновременно с Кианой. Она держала в одной руке пакет, в другой — термос. «Сделала бутерброды и чай», — пояснила она. «Хватит полдня продержаться». «Хватит», — уверенно произнёс Апанасий. «У тебя алкоголь есть?» — спросил я. «На всякий случай надо держать бак заправленным». «Держите». Она отдала мне пакет и термос. «Сейчас принесу». Через минуту она вышла с бутылкой водки и сунула её в пакет. На вкус отвратительное но для модификации очень хороша. Трой заправляется ею. Упоминание мужа отразилось на ее лице, пробежавшей тенью. Я понимал, что он, скорее всего, погиб, но пока не увидел труп, хотел надеяться на чудо. Океана будто приняла мысль, что Троя больше нет, и вела себя так, будто он уже в прошлом. Мне хотелось приободрить ее, подарить надежду, но слова не шли. Казалось, что любая попытка приободрить вызовет в ней неприятие и раздражение, и я промолчал. Сторож, видимо, уже заподозрил, что случилось что-то серьёзное, и промолчал, только дёрнул пса за ошейник, чтобы он не мешал нам пройти. Киана попросила взять из гаража канистру бензина и долить в бак. «Через четыре часа темнеть начнёт», — вздохнула она, глядя на солнце. «Успеем». «Михаил Аркадьевич — опытный дайвер», — успокоил её я. «Французы тоже считали себя опытными. И трой». Мы с Апанасием переглянулись, чувствуя себя неловко. Киана заняла место за рулём, легко маневрируя задним ходом. Отошла от пирса и сразу сорвала катер с места, прыгая по волнам. Дорога до острова на этот раз заняла гораздо меньше времени, чем до её дома. Я боялся, что когда мы прибудем, Михаила там не окажется, но ошибся. Он бродил по острову, заглядывая под камни. «Нашли что-нибудь?» — спросил я, когда он подошёл к нам, чтобы забрать стремянку. «Ничего, что могло бы пролить свет на то, что здесь произошло», — ответил он. Я нашёл наручные часы. Михаил вынул их из кармана. Киана всхлипнула, глаза налились влагой. «Это часы трое. Они дорогие, но не водонепроницаемые. Наверное, он снял их, чтобы не намочить». Она бережно взяла часы в руки. Из её глаз капнули две слезинки. Киана смахнула их и взяла себя в руки. Они всё-таки намокли. «Ладно, времени у нас мало. Давайте опустим стремянку на дно и отправимся сами». «Михаил пошёл к катеру. Я пошёл за ним следом. «Мы вместе будем нырять?» — поинтересовался я. «Нет, Апанасий останется. Не против?» — обратился к нему Михаил. «Вообще, мне было бы интересно, но если надо...» «Надо. Ты парень крепкий. Вдруг придётся нас вытаскивать оттуда». «Этой верёвочкой?» — Апанасий показал на ту верёвку, к которой привязывали камеру. «В воде её будет достаточно». Другое дело, с мужем ли мы из воздушной пробки добраться до воды. У меня в голове не укладывается, как такое может быть. С земными технологиями это невозможно, но с космическими — ничего сложного. Если бы на месте раздела сред находилась энергетическая мембрана, пропускающая в одну сторону, как на многих космических аппаратах, то запросто... Ты серьёзно? Михаил посмотрел на меня с иронией. На многих кораблях и космических станциях нет никаких железных шлюзов. Человек или корабль спокойно проходит через мембрану, а вот воздух не может». «Я не о том. Откуда здесь возьмутся такие технологии? Тут только природа может учудить. Или мы столкнулись с оптической иллюзией, и ствол жерла озера изгибается, поэтому в его конце образовался воздушный карман». «Возможно, но для этого надо погрузиться, правильно?» «Совершенно верно». Михаил отвязал камеру и привязал стремянку. Мы стали опускать её на дно. Точно так же на границе между шестьюдесятью и семьюдесятью метрами верёвка дёрнулась. Оставшийся конец Михаил привязал за массивный камень. Мы взялись за акваланги. Михаил научил меня, как им пользоваться. «Глубина в шестьдесят метров для неопытного человека очень опасна. Если бы я знал, что ты обыкновенный человек, то ни за что не разрешил бы тебе опускаться на такую глубину». «Спасибо, Михаил. Хорошо, что напомнили. Киана, принеси, пожалуйста, водку». «Я принял в бак грамм пятьдесят». Силы в руках и ногах прибавилось. Теперь мне и большая глубина была нипочем. «Надо же, додумались, на спирту!» — усмехнулся Михаил. «Наверняка ваши модификации придумали алкаши, которым встать было сложно, чтобы они их к дому тащили». «Не исключено», — согласился я, понимая, что все они произошли из незаконных организаций, в которых культивируются человеческие пороки. «Я такое в фильмах про роботов видел» изобразил ползущего человека Михаил. «Терминаторы!» Он помог мне натянуть тугой костюм и подвесить кислородный баллон. Потренировал дыхание, чтобы я понимал, как надо дышать под водой. У меня всё получалось с первого раза. «Спускайся первым. Я следом буду за тобой присматривать. Держись за верёвку, чтобы не потерять ориентацию», посоветовал он мне. «Кто плавал в невесомости, тот имеет огромное представление об ориентации», похвалил я сам себя. «К тому же у меня теперь предохранительный браслет!» Я похвастался подарком людей из системы. «Как знаешь, но лучше держись». Прежде чем опуститься в воду, я пожал руку Апанасию и приобнял Киану. «Будь осторожен», — попросила она меня. «Не рискуй». «Обещаю разобраться. Остальное как получится». Я прыгнул в воду солдатиком. Перевернулся и поплыл вниз головой. Услышал за собой шум погрузившегося в воду Михаила. По стенам колодца забегали тени. Мне на самом деле казалось, что я в невесомости. Никакого страха и паники. Только усиливающееся с каждым метром обжимающее давление на тело. Время замерло. Я загребал руками, но будто не двигался с места. При этом становилось темнее. Фонарь на лбу отсвечивал только на стенах. Когда я направлял его вниз, свет словно растворялся в воде. Я ждал, что увижу границу воды и воздуха, но просчитался. В нём я очутился внезапно и сразу. Секунда свободного полёта, и я приземлился на ноги, больно ударившись ступнями о камни. Браслет, как и обещали, помогал только в случае смертельной опасности. Через пять секунд почти на голову мне свалился Михаил. Он упал менее удачно, ударился коленом. Снял с лица маску и кряхтя произнёс. «По лесенке спуститься не получилось».